Глава 30. В офисе первым делом подошел к отцу. Пустое кресло Кати напоминало о том, что у нас сейчас не лучшие события в семье. «Доброе утро», — сказал отец, когда я вошел в кабинет и плюхнулся напротив него по другую сторону стола. «Доброе», — кивнул я. Оля приходила в себя. Катя поговорила немного с ней. Но пока еще девочку бьет лихорадка. «Дай бог, чтобы все обошлось», — ответил хмурый отец. «Не было печали. Чувствую себя виноватым, что вообще потащил ее на эту дачу». «Не вини себя, пап», — вздохнул я. «Не ты же этого клеща туда привез и Оля подкинул. Просто случайность». — Врачи говорят, что вполне возможно удастся купировать последствия инфекции, если она есть. Мы вовремя приехали. Врачи установили диагноз и оказали девочке помощь. — Хотелось бы в это верить, — ответил он. — Тебя никогда не кусали клещи. Я даже не знал, что эти гады так опасны. Не вдумывался? — Опасны. Поджал я губы. Но очень хочется думать, что на Оле это не отразится. Катя не переживет. Она в таком состоянии ужасном. Да еще бы. Если бы с тобой что случилось, я бы тоже места себе не находил. Хоть ты и взрослый балбес уже. Все равно тебя люблю, Ромка. Я поднял глаза на отца. Да, это так странно. А время идет, но мы остаемся друг для друга все теми же отцом и сыном. Пусть даже в висках отца давно просить, морщины появились. Но он все тот же папа для меня, как и я ему сын. И я тебя люблю, пап. Ну, а теперь ты и сам, наверное, понял уже, каково это переживать за ребенка своего». Или ты пока не осознал? Я так понимаю. Катя тебе сказала. Да, я же говорил по телефону тебе еще утром. Ну да, помню. Я не понимаю пока, что чувствую. Честно ответил я. Я был свободен. Теперь мне сообщают, что у меня есть дочь. Да уже такая большая. Почти пять лет. Я пока не знаю, как относиться к этому. Я переживаю, конечно но не понимаю точно, потому что болен ребенок или потому что болен именно мой ребенок. — Да уж, ситуация, — хмыкнул отец. — Я сам привыкал несколько дней к мысли, что ты, оказывается, меня дедом уже сделал. Катя решила не говорить об этом мне. И мы оба знаем почему. Хоть я и не одобряю ее решение. Я промолчал на это. Папа всегда поддерживал в той ситуации Катю, а меня просто жалел. Потому что мне было плохо. Я никак не понимал, почему. Но теперь я и сам стал сомневаться. Правильно ли я все понял? Почему Катя одна воспитывала ребенка? Моего ребенка. Ведь очевидно, что если бы она любила Кирилла, то сделала бы аборт или родила бы и воспитывала с ним. Но она не осталась с ним, не сделала аборт. Она родила мою дочь и выходила. Катя не переставала меня любить. Лучше бы мои догадки не были верными, потому что тогда я просто придурок. Сам просрал свою девочку. Котенка бросил ни за что, сам грыз, ходил углы и выл от боли, и сделал все это сам. Нет, это же невозможно понять и пережить. Наверное, я все-таки что-то не так понимаю. Но, конечно, я признаю ребенка после теста ДНК. Буду участвовать в жизни Оли. Хочу, чтобы она общалась со мной, с вами, сказал я после паузы. «А за эту мысль хвалю», — кивнул отец. «Я очень ждал от тебя таких слов. Я тебя пытался воспитать мужчиной. И сейчас ты ведешь себя по-мужски. Будем вместе помогать и Кате, и Оле. Ребенок уже есть, и он ваш общий. Придется вам обоим умерить гонор и настроить хотя бы нейтральные отношения. Ведь мы...» Одна семья. Хотите вы того или нет. И на ребенке ваши склоки отражаться не должны. Вы уже достаточно взрослые, чтобы это понимать. Вы можете сколько угодно не любить друг друга, но ребенка должны любить вместе. Родили — берите ответственность за маленького человека, психика которого напрямую зависит от вас сейчас. И достойно ее несите. Вы могли, что хотели делать без детей. А теперь все. Пора взрослеть и отвечать за человека, которого сами и... сделали. Папа прав, конечно. Я даже не собирался спорить. Я постараюсь наладить нейтральные отношения, — сказал я ему. Теперь, когда я узнал, что Катя — мать моего ребенка, я не стану ее цеплять. Вот и отлично посмотрел на меня папа. «Наконец мы к этому пришли! К тридцати годам! Да, Ром?» Я фыркнул. «Моя бы воля...» «Да я бы ее замучил придирками!» «Но теперь это действительно будет просто неуважительно к матери моего ребенка!» «Кстати, оформи ей отпуск, и пока найди временно на замену!» — попросил я отца. Она ни в какую не уходит из больницы. Вчера я ее просто вынес оттуда. Сейчас она села в коридоре на лавку и отказалась уходить. — Да, понимаю. Наташа тоже на работу не поехала, рыдает, сидит, — ответил он. — Распоряжусь. Ты иди, работай. Понимаю, что тебе тоже нелегко, но куда нам с тобой деваться? Мы мужики. Не можем расклеиться и все бросить. «Да я ничего и не говорю», — сказал я, поднимаясь со своего места. «Понимал прекрасно, что мне трудно будет собраться и думать о работе. Но отец снова прав. Кто, если не мы? И что будет с компанией, если мы оба сейчас тоже, как Наташа и Катя, сядем плакать? Тем более, что времени вникать во все, чтобы позже я мог справиться без отца, у меня не так уж много. Пойду кофе выпью и за работу». «Звони, если что». «Договорились. И я за работу». Я ушел в свой кабинет и просто заставил себя отключиться от событий в семье и думать о цифрах в отчетах. Не заметил, как пролетело время, и пришло время обеда. Я кинул взгляд на часы, отметил про себя, что надо закругляться и прерваться. Нужно пообедать, а до этого проверить поела ли Катя, а то свалится точно там же, возле Оли, или ветром начнет сдувать, и так худая стала. Вот уверен на все сто процентов, что она с той лавки больничного коридора не вставала даже. Сказано, сделано. Дела отложены до послеобеденного времени. Я выключил монитор, взял ключи от машины и телефон, И направился вниз, чтобы затем поехать в больницу. Пока ехал, крепко сжимал руль. Мысли о том, что я сейчас ее снова увижу, так и били по вискам. Если все прошло, то почему я так волнуюсь перед встречей с ней?